Глава 6. Никогда не думала, что мне потребуется адвокат. Но поняла, что если он у тебя есть, жизнь становится, не в пример легче. После прибытия Уга вопросов ригерлаш задал немного, и по его нахмуренным бровям было заметно, что планировал он иных гораздо больше. Вполне возможно, что офицер хотел и пытки ко мне применить. И теперь досадовал, что подходящие инструменты простаивают без дела. Казалось бы, как может простой неупокоенный дух навредить искренне жаждущему нагадить офицеру? А ведь оказывается, в прозрачной, бесформенной голове Уга скопилось очень много знаний о законах, и ссылаясь на них, он мигом сбивал настрой регерлаша. из отделения я вышла, искренне благодарная неупокоенному духу и с портретом на руках. Тель давно ушла. Повестка так отчаянно вела меня в отделение, что метлу схватить не позволила, а потом пришлось возвращаться домой пешком. Уго говеречал на всю улицу и угрожал жестокой местью. Обиделся на то, что я опять отказалась брать его в гильдию. Но переубедить меня не смог. Слишком уж эксцентричным оказалось моё знакомство с Кромбергом. А ведь ещё с ним не раз и не два поговорить придётся. Не стоит усугублять плохое впечатление. Потому в торговой гильдии я опять оказалась одна. Взъерошенная, уставшая после общения с Ригерлашем и вынужденного забега по Велтену, но настроенная решительно Сумка моя была плотно набита зельями, карманы платья также. И я намеревалась сегодня же решить три задачи: получить лицензию, вернуть сумку и прощупать Кромберга на предмет отказа от помолвки. Судя по тому, что глава торговой гильдии заколдовал мою метлу магией, он владеет. Придётся узнать уровень этой самой магии. Чтобы определить, каким зельем Кромберга опаивать, дверь в приёмную главы торговой гильдии я открывала осторожно, уверенная, что очередь в ней настолько огромная, что этой самой дверью можно кого-то и зашибить. Никакой преграды не возникло, я заглянула в приёмную и с удивлением обнаружила, что она пуста. Хоть а укричи, на ответ нет эхо. А довольная, как стая удавов, секретарша. Она явно ждала меня. Лицо ее хищное, локти положила на стол и подалась вперед. А неподалеку лежала большая палка. Будто мысли мои мерзавка прочитала и решила опередить. Я наступилась было, но вспомнила, какие серьезные задачи стоят передо мной, и решила вести себя прилично. Добрый день. Я широко улыбнулась. Дверь за моей спиной с грохотом захлопнулась, и мне большого труда стоило не вздрогнуть от неожиданности. Господин Кромберк у себя. Секретарша поморщилась. Верхняя губа у неё приподнялась, и красивое лицо приобрело далеко не симпатичный оскал. Я с трудом удержалась от езвительной реплики, хотя на язык просилось замечание. о сторожевой собаке. А приём давно закончен, заявила мне секретарша. Я посмотрела на неё как на сумасшедшую и подумала, что желание оказаться приличной не такая уж хорошая идея. Как же ж это так вышло? Я поджала губы. Разве по графику господин Кромберг не до вечера людей принимает? Людей он может быть и до вечера принимает. Секретарша откинулась на спинку стула и сложила на груди руки. Стул под ее не маленьким задом предательски заскрипел. А вредных ведьм согласен был терпеть. Да обеда. У меня задергался глаз. Да обеда. Я без удовольствия отвечала на вопросы Ригерлаша. И напоминать об этом не стоило. И вчера вы, разумеется, забыли мне об этом сообщить. Почти спокойно спросила я. Нет, отрезала секретарша и засмеялась так противно, будто курсы ведьмовском колледже проходила. Я специально не сказала. Ну что ж, мне просто нужно было подтверждение, чтобы совесть не мучила. Я кивнула, осторожно, почти любя поставила сумку на пол, чтобы не мешалась, и развернувшись к двери, заблокировала ее собственной метлой. Моя верная подруга трогнула, и несколько прутиков из ее пучка приподнялись и махнули, подавая знак, что все в норме. Э, ты чего это ведма? Заволновалась секретарша и взяла в руки палку. Ничего не отвечая, я достала из сумки пару бутылочек и медленно, не отвратимо двинулась к столу. Девица соскочила с места и выставила оружие вперед. Не подходи, а то я тебя в пол вобью. Угроза действительно была весомой. Секретарши я равнёханька по грудь, и если сверху получу палкой по голове, вполне возможно, что стану ещё меньше ростом. Размах плеч то у девицы прямо такие рыцарские. Но если вчера я сбежала, потому что она поймала меня врасплох... то сегодня готова сражаться за лицензию. Я тебя издалека достану, пообещала я. Медленно, с предвкушением, открыла одну из бутылочек. По приёмной тут же разнёсся яркий запах сирени, напоминающий о том периоде, когда коты ищут себе пару. Секретарша наблюдала за мной с настороженностью, и учуяв запах, Вовсю зажала нос пальцами. "Кто замерзвь?" спросила она Гнусава. "Пшла вон." "Звериное зелье, любезно пояснила я. Сама и забрела. Сейчас разолью по комнате, и ты на целый час возомнишь себя каким-нибудь животным. Будешь бегать по приёмной и лаять или мяукать. Хотя, глядя на тебя, Мне кажется, будешь ползать и шипеть. Дуравкая ковдавтво, заявила мне девица. Нос она при этом не отпускала. В тану фабакой и загрызу тебя. То в кафедь мы такую глуповть придумывают. Животные терпеть не могут одежду. Продолжала я с предвкушением. Так что ползать или тявкать, ты будешь голый. Разумеется, дверь я открою, и твой зад будет лицезреть вся гильдия. Как думаешь, звать кого-нибудь придётся или мужики сами набегут? Секретарша нахмурилась, просчитывая варианты. Ей явно не верилось, что я могу такое устроить, но и рисковать не хотелось. Чтобы избавить от лишних сомнений, я многозначительно потресла бутылочкой в воздухе и добавила: А когда Кромберга увидишь, ещё и облизывать его примешься. Тебя пофадят, мстительно заявила девица. Я всем расскажу, кто это вделал. Я пожала плечами, делая вид, что меня это нисколько не волнует. Ты думаешь, я не предусмотрела такое развитие событий? После моего зелья ты не вспомнишь события последних 3 часов. Ну что ты мы заболтались. Вдруг кто решит посетить Кромберга? А мне свидетели ни к чему. Я хищно улыбнулась и махнула рукой, собирая зелье разлить. Секретарша вскрикнула и опять выставила вперёд палку. В той, кому указала. Я не хочу быть фобакой. Я замерла, настороженно глядя на девицу. Как это стой? Ты предлагаешь мне сделать вид, что ничего не было? Да. Секретарша медленно отпустила нос. Кончик у неё словно бы оказался немного свёрнутым набок. Я продолжала, с каждым словом повышая градус возмущения в голосе. Хочешь, чтобы я не воспользовалась злобным зельем? Да. Отказалась от планов вместе. Да. Девица потрясла палкой. Ну что ж, я заткнула бутылочку пробкой. Зелье, запах которого заставлял испытывать необоснованную тревогу, сделало своё дело. Тогда давай попробуем заново. Можно я пройду к Кромбергу? Нет, амбричённо сказала секретарша. Подняла руку, чтобы закрыть нос, но передумала. Правда, нельзя. Мэр его утром вызвал. Господин Кромберг ещё не возвращался. Ну что ж, как говорит моя маменька, ведь меня опаздывают, а не просто приходят намного раньше следующей встречи. Так что придётся подождать. Я достала из ручки двери метлу и с грохотом подтащила к столу один из стульев для гостей. Секретаршу передёрнула. А я слепительно улыбнулась и села напротив нее. Поболтаем. Меня Франциска зовут. По лицу девицы легко можно было прочесть, что мое имя ей неприятнее за носы, но я сделала вид, что читать не умею. Продолжала улыбаться и смотреть на секретаршу добрым взором. От непривычного выражения доброты. Моё лицо едва судорогой не сводило. Но девица понаблюдала за мной и всё-таки сдалась. Адель, кофе будешь? Спасибо, конечно. Но? Какое но? Я говорю, спасибо, конечно. Адель фыркнула. Вблизи было заметно, что царапины, оставшиеся вчера от моей метлы, скрывают большой слой пудры. Но из-за этой самой пудры, которая собралась в мелких морщинках, секретарша выглядела как бульдог. Делая мне кофе, Адель так старательно прикрывала локтем кружку, что подозреваю, плевала туда. "Пей". Адель поставила передо мной кружку и выглядела такой любезной, что в своих подозрениях я уверилась. Позже Кружку я призгливо отодвинула пальчиком. Секретарша посмотрела на меня волком. Радости от того, что я собираюсь задержаться, Адель явно не испытывала. А я вижу, у тебя царапины на лице не прошли. Так как я косвенно к этим царапинам была причастна, замечание мое было рискованным. Хорошо, что я это быстро поняла и поправилась. Я помочь могу. Уже помогла, фыркнула Адель. Но ты не переживай, я тебя отблаготарю. Голос её звучал зловеще. Пей кофе. Ох, судя по кроваво-жадному и исцарапанному лицу, в кофе был не только плевок добавлен. Кроме меня ведьм в городе не водится, но всякие интересные микстуры от лекарей неприятности тоже могут принести. Откуда я знаю, от чего, госпожа секретарь шалечится? Может быть, у неё проблемы с тем самым стулом, на котором не сидят. И она великодушна, и мне решила помочь, от них избавиться. Я серьёзно. Я потрясла сумкой, и склянки загрохотали. Я умею залечивать лёгкие раны и делать лицо гладким, красивым, без единого изъяна. Говорила же вчера. Секретарша смотрела на меня с таким видом, будто хотела взять в плен и долго пытать. Возможно, так оно и было. Я бы тоже перед вмешательством собственную внешность хотела подтверждения благих намерений. И хорошо, если бы эти благие намерения подтверждались кровью. Ну хорошо. Адель решилась. Мне встать? Как тебе будет удобнее? Да я ниже тебя ростом. Сиди, конечно, только откинуться нужно. Я поправила голову секретарши. Вот так, да. Хорошо, что не все встрясли зели для красоты, остались вчера в кабинете Кромберга. Иначе завоёвывать доверие секретарши было бы тяжело. Хотя и так придётся помучиться. Нелёгкая это работка из жертвы метлы делать красотку. Я выставила на стол несколько баночек. С удовольствием провела пальцем по плотным крышкам и с сомнением уставилась на Адель. Хорошо бы вытереть лицо салфетками со специальным раствором, но вот их я с собой не захватила, а потому щедро плеснула на лицо секретарши очищающим раствором и, не жалея, размазала его по коже. Ты что делаешь? Чуть не задохнулась от возмущения Адель. Она попыталась вскочить со стула, но я удержала её за плечи. На тебе пудры столько, что ею можно накрасить гарнизон, рявкнула я. Я до твоих царапин добраться вообще-то должна. Лежи и не двигайся, а то сделаю что-то не то. Не то? испуганно повторила Адель. То есть у меня не только царапины исчезнут, но и что-то нужное? Почему сразу исчезнет? возмутилась я Может быть просто увеличится и не обязательно губы вполне возможно что это будет нос или веки веки прошептала секретарша Это что ж я их руками поднимать буду я представила Одель придерживаю ещё глаза руками и закашлялась чтобы в голос не засмеяться Нет мне это не нравится Так что просто убирай царапины, хмуро сказала Адель. И учти, если что пойдёт не так, не посмотрю, что ты ведьма. И И мне даже интересно стало, чем же может угрожать секретарша? Явно же, Адель никакими способностями не обладает, кроме бюста такого размера, будто она из него растёт, а не наоборот. Но хрупкое перемирие я нарушать не стала и покорно кивнула. Поняла, мне будет плохо. Без пудры, червлёных бровей и ярких губ Адель выглядела непривычно мягко и приятно. Я сделала небольшой массаж, заставляя расслабиться напряжённые мышцы лица. И оказалось, что секретарша ещё и очень молода. Девушка разомлела, едва ли не замурлыкала, и я решила, что подходящий для разведки момент настал. А как тебя вчера Кромберг от моей метлы спас? спросила я, нанося на лицо Адель зелье светло-зелёного цвета. По комнате разнёсся едва слышный запах корицы, и заодно я открыла ещё одну бутылочку, содержимое которой издавало аромат лаванды. Запахи маскировали друг друга, и даже будь Адель сведуща в зельях, не смогла бы ничего заподозрить. Он же Мак, сонно ответила секретарша. Сказал что-то, рукой махнул, и все, твоя метелка на пол упала. Ты ж сама ведьма, как там у вас это происходит? Ну да, пробурчала я. Так и происходит. Кромпирк, наверное, сильный маг. Сильный. В голосе Одель послышалось восхищение. К нему все обращаются в случае. Часто обращаются. Я покусывала губы, не зная, следует ли мне знать об этих случаях. Но решила, что имеются вопросы намного важнее. Сильные маги тоже подвержены ведьминскому колдовству. И Кромбергу не спастись. А красивый какой у тебя начальник. Я нанесла на лицо одель следующее средство. Ой, не говори, горько вздохнула секретарша. Но он уже занят, так что даже не смотри в его сторону. Занят? удивилась я. И кем же? Неужели такая красотка, как ты, не смогла подвинуть? Ответ на вопрос я получила: Но совсем не с той стороны, с какой ожидала. Да и голос был явно грубоват. Не смогла. Адель вздрогнула и открыла глаза, позабыв о том, что на веки язелье тоже наносила. Мы обе уставились на главу торговой гильдии, который смотрел на нас с недовольным выражением лица. Только вот секретарше не удалось долго выдержать злой взгляд начальника. Ведьма! Адель покачнулась и зажмурилась. Мне глаза жжёт. Так сама их открыла, возмутилась я. Ничего страшного не произошло. Беги умойся. Секретарша оказалась слабенькой, сразу потеряла способность мыслить здраво. Закричала, возмущалась. А в напряжённой тишине приёмной, под тяжёлым взглядом главы торговой гильдии, эти крики казались чуть ли не концом света. Я не выдержала и плеснула ей в лицо очищающим зельем. Адель резко замолчала и недоверчиво приоткрыла один глаз. Всё равно жжётся. Идите к воде. И его-то секретарша уже послушалась и щурясь Направилась к выходу. Я расстроенно посмотрела ей вслед, понимая, что из-за, не кстати вернувшегося начальника, разрушила подобие доверия, возникшего между нами и девочками. Хотелось броситься секретарши вслед и взмолиться о прощении и понимании, но мне пришлось остаться с главой торговой гильдии. Госпожа Беллингслауза, я полагаю. Да мерзости равнодушно осведомился Кромберг. Я неопределённо кивнула и принялась закрывать и собирать бутылочки. Вы решили известить мою секретаршу? Вот уж нет. Я нахмурилась и изо всех сил сделала серьёзный вид. Наоборот, я пыталась устранить ущерб, который вчера нанесла моя метла. Вот как. Я коснулась бутылочки с запахом лаванды. Но моя ладонь встретилась с пальцами Кромберга. Глава торговой гильдии почти выхватил у меня склянку и поднёс её к лицу. Вы позволите? Я криво улыбнулась, но противиться не стала. Кромберг открыл бутылку, которую я уже счастливы успела закрыть, и принюхался. А для устранения ущерба обязательно было использовать зелье правды. Я чуть сумку от неожиданности не уронила. Глава торговой гильдии, пусти серьёзный маг. Вот так с ходу определил, какое зелье перед ним находится. Я, конечно, использовала стандартный рецепт, но не думала, что Кромберг является знатоком ведьмовского зельеварения. Не понимаю, о чём вы говорите, сухо сказала я и протянула руку Кромбергу. Мужчина внимательно посмотрел на меня и бутылочкой покачал в воздухе. "Госпожа Белингслаузе, вы зачем пришли? За лицензией на кабинет красоты? И всё?" "Нет, конечно", фыркнула я. Кромберг высокомерно улыбнулся, но радовать его я не спешила. "Ещё сумку свою хотела бы у вас забрать". Мужчина опять принюхался. Значит, варили вы? Раз на вас не действует. Или это не зелье правды? подсказала я. Есть только один способ проверить. Хмыкнул Кромберг и демонстративно протянул мне бутылку. Сделайте глоток. Запах зелья на меня не действовал, так как я к нему слишком уж привычна. А вот если выпью хоть немного, может и понести в откровениях. Вряд ли Кромберг задаст вопрос насчет моих намерений в отношении него, но рисковать не стоит. Это не предназначено для питья, господин Кромберг. Я выпятила подбородок вперед и смерила главу гильдии таким взглядом, что он должен был сразу же стушеваться. К сожалению, Кромберг не оценил и только лишь закатил глаза. Верните, пожалуйста, моё имущество. Глава гильдии поднял бутылку, рассматривая её на свету. А я мысленно похвалила себя за то, что всегда покупаю затемнённое стекло. В какой-то момент мне показалось, что Кромберг сделает глоток. Но нет. Мужчина крепко на мгновение сжал склянку и поставил её на стол. Забирайте. А сумку? И сумку тоже. Мне ваше имущество ни к чему. Слово имущество Кромберг произнёс с мерзкой издёвкой. Я ещё раз подумала о том, что Герти Кафлец в моём лице, а причёт чуть ли не спасение. Хотя тут же ударила себя по щекам, вспомнив, что пока даже не представляю, как буду расстраивать помолвку. Кромберг развернулся, И направился в собственный кабинет, а я поспешила следом. Шла задумчиво, размышляющая, каким зельем можно опаить Кромберга, если он составы на запах определяет, и потому не сразу реагировала на изменение обстановки. Мужчина резко остановился, и я впечаталась лицом в его спину. Госпожа Беленкслаузе. Вкратце его начал Кромберг. А вы сегодня уже заходили в мой кабинет? Я сделала шаг назад и недовольно потёрла нос. Каюсь, не успела. Как порядочная ведьма, ждала вас в коридоре. А что случилось? Знать бы, что вы вкладываете в определение порядочная ведьма. Кромберг покачал головой. Но в моё отсутствие в кабинете явно кто-то побывал. Владелец кабинета мягко двинулся от двери к окну, а я не понимающий вертела головой. Как по мне, с вчерашнего дня кабинет нисколько не изменился, но Кромбергу, разумеется, виднее. Магии никакой не вижу. На всякий случай сообщила я. Очень плохо. Кромберг посмотрел на меня через плечо и хитрый взгляд его. выражал крайнюю степень превосходства потому что она здесь есть я похлопала ресницами и сосредоточилась пытаясь разглядеть ли ни скрытой силы потоки чужой магии ничего нет пустота и здесь только два варианта либо кромберг лжёт и магии в кабинете никакой нет либо магия такого уровня что мои силы и навыки явно не дотягивают. Обычное заклинание точно бы оставило следы. Вы же шутите, с надеждой спросила я. Кромберг провёл рукой по подоконнику и несколько минут рассматривал что-то на кончике пальцев. Пыль, что ли, анализировал. Наконец он махнул рукой и хмуро ответил: Шучу. Мне бы облегчённо выдохнуть, но не верилось, что Кромберг сказал правду. Лоб зачесался. А он у меня всегда выступал свидетельством грядущих проблем с задницей. В смысле, проблемы на одно место предвещал. Вы обещали вернуть мне сумку, робко напомнила я. Кромберг задумчиво кивнул и сел в кресло. Она в шкафу. Я посмотрела по сторонам. Для документов Кромберг предпочитал открытые полки. А шкаф с дверью был только один. За дверью, по-видимому, глава торговой гильдии хранил здесь верхнюю одежду. Отлично. Давайте я сразу проведу для вас демонстрацию, затараторила я. В моём арсенале есть зелья по авторскому рецепту, направленные на решение таких проблем, как прыщи, Угревая сыпь, шрамы и я распахнула дверцу шкафа, с удовольствием вещая те самые слова, которые не раз и не два репетировала перед зеркалом. Но вдруг всё опять пошло не так, как планировалось. В шкафу, глупо прикрываясь моей же сумкой, сидел господин Дох. Старик! Ошалела выполила я. Что и говорить, В шкафу такого красавца, как Кромберг, я ожидала увидеть прекрасную женщину, ну, на крайний случай, помня о городской распущенности, молодого мужчину. Но не господина Доха, который выглядел как застарелый пирожок. В шкафу? с иронией спросил Кромберг. А господин Дох принялся отчаянно моргать, явно демонстрируя, что правду говорить не стоит. Пару секунд я молчала, но решение приняла быстро. Не так уж много в этом городе у меня союзников, чтобы я пренебрегла одним должником. Морщины, медленно проговорила я и кровожадно улыбнулась, глядя на Доха. Я хотела сказать, что мои зелья хорошо справляются с морщинами. Просто речь учила по ассоциациям. Плохая у вас память, если пару слов не можете запомнить, посочувствовал Кромберг. Выборочное. Я выхватила из рук Доха сумку. Бывает, что-то забуду, а потом как вспомню, в самый неподходящий момент. Старик сложил перед собой ладони и быстро закивал. Из чего я сделала вывод, что мы друг друга поняли. Я осторожно прикрыла дверцу шкафа. Не знаю, зачем Дох забрался в кабинет Кромберга, но мне это явно будет полезно. Я готова провести демонстрацию, господин Кромберг. Я обернулась к главе торговой гильдии. Предлагаю следующий план. Я порчу вам лицо, а потом всё быстренько исправляю. Вот это номер. Опешил мужчина. И вы считаете, я разрешу меня расцарапать? Я недовольно поморщилась, сразу поняв, о каких царапинах идет речь. Ну что вы так сразу? Зачем вспоминать вчерашний день? Я могу организовать вам прыщи или морщины. Хотя, дайте-ка посмотреть. Морщины у вас, по-моему, имеются. Почти ничего делать не придется. Так. Мужчина хлопнул ладонью по столу, и я вздрогнула. Этот жест словно бы отделял время, когда Кромберг шутил со мной, от того момента, когда всё становится серьёзным. Никто никому лицо портить не будет, госпожа Белингслауза. Сейчас вы удаляетесь и думаете над тем, каким образом продемонстрировать действие ваших зелий, не прикасаясь при этом ко мне. Возвращайтесь, когда придумаете, или не показывайтесь здесь вовсе. От серьёзного голоса Кромберга, словно бы веяло холодом и силой. У меня даже кончики пальцев закололо. И внезапно я поняла, почему Дох решил спрятаться в шкафу. Старикашечка, скорее всего, решил вернуться, не продумав аргументы для разговора. И теперь боится показаться главе гильдии на глаза. Вы всё поняли? Конечно. Я вздохнула, стараясь казаться грустной. Позвольте удалиться для размышлений. Кромберг смерил меня странным взглядом. По-видимому, в мою смиренность ни на грош не поверил, но всё же кивнул. Кабинет я покинула, почёсывая лоб. и размышляя на тему ещё одной встречи с Дохом. Жаркий летний день, верхней одежды в шкафу нет, так что вряд ли Кромберг решит в ближайшее время туда заглянуть. Как-то же старичок забрался в кабинет, так же точно оттуда и выберется. А мне нужно сделать всё, чтобы в этот момент я оказалась рядом. Но червячок сомнений всё равно мучил и не давал отпустить ситуацию. Адель уже была на своём рабочем месте и разглядывала себя в зеркальце. Как ни странно, сколаками на меня она не бросилась. Она против, дружелюбно сказала. Быстро ты как-то лицензию не дал. Я с опаской приблизилась. Глаза больше не щиплет? Нет, всё отлично. Секретарша отправила своему отражению Воздушный поцелуй. Ты такая молодец! У меня все царапины исчезли. Да ещё и морщинки разгладились. Ты посмотри. Адель вскочила и подставила мне щеку. Вот, вот. Смотри, ничего нет. Секретарша так усердствовала в демонстрации, что мне пришлось отстраниться. Когда прижимаются к носу, особо ничего и не разглядишь. От похвалы я зарделась. И настроение улучшилось, хотя казалось бы, что может быть приятнее обретения информационного заложника. Для поддержания эффекта придется прийти ко мне несколько раз. Напомнила я. Скоро откроется мой кабинет и Адель, ты же можешь служить доказательством того, что мои зелья работают. Секретарша вытаращила глаза и попятилась. И кому придётся демонстрировать? Я наступала, кровожадно протягивая пальчики к тому самому лицу, над которым старалась. Начальнику твоему лицензию гад такой не даёт. И не дам. Из кабинета послышался приглушённый стенами крик. Адель не подходит. Она и так красавицей была. Секретарша смущённо зарделась и перестала пялиться. А я пожалела, что так рана устранила все её недостатки. Чуть не выругалась было, но спохватилась и заменила слово козёл на кашель. Хоть что-то сегодня сделала вовремя.